Он оказался в длинном коридоре, уходившем влево и вправо. В нём, как и в комнате, нет окон, а освещал его лишь слабый свет лампад. Хотя с того момента, как Вайс покинул комнату, не прошло и минуты, коридор уже совершенно обезлюдел «Ах!» Харуюки крепко стиснул зубы. Он должен спасти Ника как можно быстрее, но совершенно не представляет, в какую сторону идти. Времени на раздумья тоже не осталось. Промедление грозило нападением оставшегося за спиной рыцаря. «Налево! Направо! Погоди-ка! Наверх!» Воскликнул Харуюки и посмотрел на потолок. Сверху он смог бы увидеть, куда убежал Вайс, а заодно узнать, где именно на неограниченном поле очутился. Конечно, на потолке тоже нет ни окон, ни люков, но уровень закат известен легко разрушающимися строениями. И Харуюки смог бы без труда пробиться даже сквозь несколько этажей. Расправив крылья, Харуюки пригнулся и приготовился на полной скорости взлететь. Но! А вдруг до ушей донёсся лёгкий звук колокольчика, и верхние крылья, усиливающие снаряжение крылья Метатрона, превратились в частицы света и исчезли. Потеряв равновесие, Харуюки упал на спину. «Что?» Ошарашенно обронил он и огляделся по сторонам, но за спиной его остались лишь собственные крылья Кроу. Крохотная надпись под шкалой здоровья, отображающая надетое снаряжение, всё ещё показывала надпись «Метатрон Уинкс». Но и она уже начала постепенно исчезать с правого конца. Переведя взгляд на витающие в воздухе частицы белого света, харюки в отчаянии обратился к ней. «Подожди!» «Я ещё должен спасти Ника! Ещё ненадолго! Пожалуйста, одолжи мне свою силу ещё ненадолго!» Но ответ, разумеется, последовал. «Успокойся, успокойся маленькая птичка. аптечка «А?» «Я, Я всё ещё здесь. здесь!» Прозвучал голос в его голове, а затем витающие перед Харуюки частицы начали собираться в одну точку. Сначала они образовали маленький шарик, а затем начали выстраиваться в более сложную форму. Они образовали острое веретено, над которым висело тонкое кольцо. С обеих сторон веретена торчали гладкие крылья. Объект светился белым светом и напоминал иконку дополненной реальности нейролинкера. Общий размер веретена, с учетом кольца, составил около 15 сантиметров. «Что это такое?» – прошептал Харуюки, вглядываясь в таинственную иконку. В ответ послышался холодный голос. «Я не это... это. Называй меня это, это. Госпожа Метатрон!» «Госпожа Метатрон? госпожа метатрон а а а а и тут же зажал рот руками. Быстро обернувшись, он убедился, что огромный энеми по-прежнему стоит на месте, а затем вновь вгляделся в таинственное тело перед собой. «Метатрон? То есть ты...» «То самое истинное тело Архангела Метатрона, с которым мы сражались в метауне Ты всё это время сидела в моей спине? Разве ты не поделилась со мной лишь крыльями?» От изумления он забыл добавить госпожа. Но, к счастью, объёмная иконка не стала ругать его за это. Неровно мерцая, она ответила. «Я ведь сказала, что одолжу сказала, тебе свою силу. Те крылья, что ты получил, получил моя неотъемлемая часть». Поэтому они могут работать как двухсторонний передатчик. Правда, для этого их нужно сначала преобразовать в эту терминальную форму. А... а выходит, что... Крылья Метатрона... Это не просто усиливающее снаряжение, но и сама Метатрон. И в то же время это значит, что они не полностью принадлежат мне. По словам Хоруюки выходило, что это своего рода могущественная вещь полученная в награду за выполнение сверхсложного задания, но при этом способная исчезнуть в любой момент, говорящая и обладающая собственным мнением. Вернее, возможно, так это всё и есть. Но на фразу Хороюки летающая иконка ответила крайне неприветливо. «В обычных условиях я бы никогда, никогда пусть даже частично, не оказалась под контролем слабака вроде тебя без какого-либо серьезного вознаграждения». Чтобы получить силу четырёх святых, необходимо особым, особым образом уничтожить первую форму, форму а затем сразить вторую. Что касается меня, меня то ещё ни одному воину пока не удалось, удалось выполнить эти условия. Хотя Харуюки и разговаривал с Метатроном во время боя в Метауне, он вновь поразился тому, насколько естественно звучала речь, передававшаяся в его сознание. Да, Судзаку и Сейрю относившиеся к четырём богам, тоже умели разговаривать. Но их слова всегда были односторонними репликами, а Метатрон понимал речь Хоруюки и отвечал ему. Подивившись тому, до чего дошёл искусственный интеллект, Хоруюки опомнился и задумывался над услышанными словами. «Особым образом», – шёпотом повторил он, а затем прокрутил в голове подробности недавней битвы. Под первой формой она наверняка понимала того огромного эныме с круглой головой, четырьмя крыльями и длинным туловищем, которого все и называют архангелом Метатроном. В таком случае та девушка, что появилась после его уничтожения, должна быть вторая форма. А выходит, что Харуяки сам того не осознавая, выполнил особое условие уничтожения первой формы? Или нет? Он уже собирался уточнить у неё что именно это за условие, но вспомнил, что сейчас не время для праздных бесед. Он должен как можно быстрее пуститься в погоню за Блэквайсом и отбить у него Ника. «А, да, я очень благодарен за то, что ты одолжила мне свою силу, но я еще не закончил». У мерцающей объемной иконки не было лица, с которым он мог бы разговаривать, поэтому Хороюки обращался к Нимбо. «Плохой тип захватил очень дорогого мне человека». Я думаю, что это что-то вроде его базы. Но потерял врага из виду, пока сражался с Эннами. Поэтому захотел пробить потолок и выбраться наружу. Прошу тебя, Метатрон, помоги мне еще немного, пока я не спасу Ника. Хотя он и не знал, как именно воспримет его слова существо, которое не относится к Бёрстлинкерам и вообще должно быть его врагом, причем по силе уступающим только четырем богам, Но Харуюки, обращаясь к объёмной иконке, вливал в слова все свои чувства. Наконец иконка вновь заморгала, а в голове послышался, как всегда, недружелюбный голос. «У меня нет, нет того понятия о добре зле, которое есть у вас, вас. и споры и между вами, слабаками, меня не волнуют. Но я не собираюсь отступаться от своих слов о том, что поделюсь с тобой силой. И я приняла форму терминала из-за того, что ты попытался совершить, совершить чрезвычайно глупое действие. А, глупое действие? Переспросил Хру юки не зная, радоваться ему услышанным словам или нет. Иконка моргнула светом, словно кивая, а затем продолжила хладнокровно говорить. Ты попытался пробить потолок своим кулаком. Если бы я дала тебе притворить попытку в жизнь, ты бы серьезно ранил себя. Ах! Но... но ведь я много раз разрушал здание на уровне закат. Если под выражением уровень закат ты понимаешь текущую атрибуцию поля, равную HL06, то действительно, прочность обычных сооружений здесь невысока, но это здание – исключение. Это должно было стать очевидным из недавней битвы с существом среднего класса, поэтому я и назвала твое действие глупым. Харуюки уже давно привык к тому, что его часто ругают в ускоренном мире, но слушать упрёки от Enemy ему ещё не приходилось. Впрочем, лёгкая паника по этому поводу продлилась недолго, и Харуюки задумался над значениями новых терминов, которые он только что услышал. Судя по всему, термин «атрибуция» означал склонность или тип. Его можно перевести как уровень неограниченного поля, В таком случае термин HL06 означал «код», присвоенный уровню закат. Последний термин «существо» обозначал некое создание. А под «существом» ты имеешь в виду «энеми»? Я, Я знаю, что вы используете этот термин, но он мне не нравится. Не употребляй его. Хорошо. А почему «очевидным»? Это существо несколько раз задело мечом пол и стены но не, не проделала, проделала в них и трещинки. И трещинки. Будь, Будь это обычным зданием HL-06, 06, такие атаки серьёзно повредили бы его. его. А, понял! Хароюки удивлённо обернулся и вновь заглянул в просторную комнату. Как правильно заметила Метатрон, несмотря на все искры, что рыцарь высекал из пола, на нём не осталось ни царапинки. Харуюки не знал, почему это здание такое крепкое, но понимал, Что если уж Эннэми Звериного Класса не смог повредить его своими сильнейшими атаками, то и его попытка пробиться силой Четырёх Крыльев не только не сработает, но и раздробит его кулаки. По пути Харуюки перевёл взгляд вглубь комнаты, чтобы проверить состояние Эннэми. Тот всё ещё сидел на карачках. Осознавая, что тот, похоже, в ближайшее время будет вести себя тихо, Хароюки вздохнул и тут... В глубине шлема Эннами вспыхнул яркий багровый свет. Раздался металлический лязг, и рыцарь начал медленно подниматься. «Ах!» – обронил Хороюки, отступая на шаг. Зато терминал Метатрон, наоборот, пролетел вперёд и резко вспыхнул чистым белым светом, который отразился от брони рыцаря. Казалось, будто эта вспышка что-то сообщила ему, поскольку Энами вновь замер на месте. А затем Энами высотой свыше 3 метров развернулся к ним спиной. Словно объёмная 15-сантиметровая иконка напугала его. Хароюки изумлённо смотрел на то, как рыцарь тяжёлой походкой уходит из комнаты. Огромное тело исчезло в противоположном проходе. Затем стихли звуки шагов. Харуюки осторожно спросил: "Этот э, э то есть это существо Случайно ушло не потому, что ты ему приказала. А в ответ иконка развернулась. И послышался несколько сокрушённый голос. Разве у тебя есть время задавать дурацкие вопросы? Разве ты не говорил, что тебе нужно как можно быстрее разыскать свою подругу? А, да, но если я не могу разрушить ни стены, ни потолок, то как мне её искать? Я обещала поделиться с тобой силой, но не мудростью. Куда идти что делать? Решать, «Решать тебе!» тебя. А возмущаться на эти слова Харуюки попросту не мог. Он вообще должен быть благодарен Метатрон за то, что она не дала ему бездумно напасть на потолок. Даже то, что она, энеми легендарного класса, не прикончила их всех у Металн вместо этого поделившись с Харуюки силой, немыслимая благосклонность с её стороны. Времени жаловаться на жизнь у него действительно не осталось. «Нужно действовать, причём прямо сейчас. Если он хочет спасти Ника, ему нужно идти... Сюда!» – воскликнул Хороюки и оттолкнулся от пола. Он побежал не налево, не направо, а назад, в ту комнату, из которой пришёл. Он словно преследовал деактивированного Метатрон-энеми, направляясь к противоположному выходу. «Пусть выходы из комнаты называются А и Б». Почему Блэк выбрал выход А? Не потому ли, что возле выхода Б караули у Эннами? Пусть этот рыцарь приручен и не стал бы атаковать Вайса. Он мог напасть на Ника, которую тот держал в руках. Возможно, именно поэтому он не смог выйти через проход Б. Если это так, то именно тот проход, что осторожил Эннами, должен вести в самое сердце этой базы. И если Блэк Вайс пошел к центру в обход, что у Харуюки ещё оставался шанс его догнать. Рядом с Харуюки Маучи летела объёмная иконка. Харуюки не знал, сколько ещё времени Метатрон будет делиться с ним силой. Ему оставалось лишь надеяться, что его хватит на спасение Ника. К счастью, за противоположным выходом обнаружился проход, ведущий прямо. Вдали виднелась спина неспешно бредущего Эннами, но Харуюки продолжал бежать. Подбежав к лязгающему рыцарю, он ловко обошёл его и устремился дальше. Как он и предполагал, последний даже не попытался пуститься за ним в погоню. «Поскольку тебе явно не хватает мудрости, я на всякий случай предупрежу тебя». Как ни странно, в этот раз летящая рядом с Харуюки иконка начала разговор сама. «Да?» «Я смогла я обезвредить то существо за твоей спиной только потому...» что оно избавилось от власти зловещей серебряной короны. Если нам встретятся другие создания, учитывай, что я не смогу вмешаться в их поведение, пока ты не уничтожишь их короны». А в этот раз Хоруюки понял слова «Метатрон» с первого раза и закивал на ходу. «Хорошо, но корону того создания я смог уничтожить только благодаря режущей атаке крыльев «Метатрона». Этими словами он пытался намекнуть ей, что если она так и останется в терминальной форме, то уничтожить корону будет не так-то просто. Но Метатрон ответила, как всегда, недружелюбно. «Это, Это не режущая атака. атака. Она называется Эктиния». «Эктиния. В богослужении. Название последовательности молитвенных прошений». «Понял». «Действительно. Если лазер Метатрон назывался Трисогеоном», то своё имя должно быть и о Атаки Крыльями. Хоть Хоруюки и не понял смысла этих названий, он всё же кивнул, а затем перевёл взгляд вперёд. Прямой коридор длиной в примерно сотню метров соединял предыдущую комнату со следующей. Судя по расстоянию между комнатами, база весьма крупная. А Видимо, общество исследования ускорения превратило одно из зданий неограниченного поля в свою крепость – Но таких просторных зданий на поле не так уж и много. Тогда почему никто до сих пор не обнаружил её? От осознания того, что он приближается к самому сердцу общества, Харуюке стало так жутко, что он ухватил правую руку левой ладонью. Он ещё раз осознал, что смелость двигаться дальше ему придаёт только маленькая иконка, парящая возле него. Забывшись, Харуюке обратился к ней. «Метатрон!» И после небольшой паузы Спасибо. «Спасибо», иконка ответила на этот шепот кратко «Не произноси Не бессмысленных слов. слов». Чем дольше он говорил с ней, тем больше энэми легендарного класса, называющий себя Архангелом, походил на строгую учительницу. А вжав голову в плечи, Хрюки ответил «Ладно». Через мгновение он добежал до входа в следующую комнату и, прижавшись к стене, заглянул внутрь. Она очень похожа на предыдущую комнату, но имела по проходу в каждой стене. Проходы слева и справа, с точки зрения Харуюки, вели в новые коридоры, а за противоположным виднелась лестница наверх. Просторный зал пуст. В нём не нашлось ни новых энеми, ни Блэк Вайса. «Может, я ошибся, решив, что Вайс пошёл сюда в обход?» Может, лучше вернуться назад и попробовать другой маршрут? Подумал было Харуюки, но тут... На полу сверкнуло что-то красное. Блеск привлёк его внимание. Харуюки зашёл в комнату, сделал несколько шагов и опустился на пол. Протянув руку, он осторожно подобрал блестящую вещь. Крохотный твёрдый объект алого, до боли знакомого Харуюки цвета. Фрагмент расколотой брони Красной Королевы Скарлетт Рейн. Доказательство того, что Вайс совсем недавно проходил через эту комнату. «Ника!» – обронил Харуюки. В следующую секунду время жизни Красного Осколка истекло, и он рассыпался на крохотные частицы. Крепко сжав кулак, Харуюки поднял голову. Маршрут Вайса проходил через один из проходов по бокам этой комнаты. А значит, направляться он мог только в сторону лестницы. С учётом того, что Харуюки прошёл к ней прямо, он должен частично отыграть отставание. «Ну погоди, Блаквайз!» Приглушённо воскликнул он и направился в сторону лестницы. Но тут мраморный пол перед ним неожиданно стал угольно-чёрным. Харуюки резко затормозил и отпрыгнул на шаг назад. По блестящему чёрному полу побежала репь. Что-то начало расти из самого центра. Похоже, что в этой комнате, как и в предыдущей, находился выход из коридора теней. Хароюки рефлекторно встал в стойку, готовясь к бою. Из чёрной ряби мог появиться как Эннэми, так и член общества исследования ускорения. Раздался вязкий бульк, и из чёрной поверхности один за другим выскочили два силуэта. Они не сильно отличались по размеру от Кроу а значит не могли быть Эннами. Фигуры подлетели весьма высоко в воздух, затем попадали друг на друга и... а Ой!» Несмотря на то, что эти голоса звучали напряжённо, Харуюки моментально узнал их. Тут же разжав кулаки, готовый к бою, Харуюки изумлённо округлёв глаза и воскликнул. «Таку? И Чию?» Он еще раз окинул взглядом лежавшего на полу крупного синего аватара и сидевшего верхом на нем небольшого зеленого. Аватары посмотрели на него в ответ. Это могли быть только Сиан Пайл и Лайм Белл.